В голове у меня все смешалось. Я отправил в рот последний кусок лепешки и задумчиво его проживал, а потом запил его глотком очень черного кофе. Золото. Так вот на что поставил профессор Стит. Когда девара притащил меня домой, я ненароком прихватил образец породы. Колдер украл камешек, потом я сам отдал его мальчишке. А тот, после того, как отец отказался от камня, показал его дяде. Дядя сразу понял, с чем имеет дело. А моя сестренка положила начало добычи золота, послав несколько образцов руды королеве. Я попытался распутать все нити. Неужели эта замысловатая цепь совпадений и есть магия? На это ли она рассчитывала? На золотую лихорадку, которая отвлечет герницев от земель спеков? Я смутно вспомнил, как рассуждал о том, что, чтобы побудить людей к движению, их лучше тянуть, а не толкать. Я не прогнал герницев с земель спеков. Я завлек их обратно в средние земли, воззвав к их жадности. Король Травен не стал бы колебаться. Золотой прииск посреди страны стоит нескольких недостроенных дорог к побережью, которого он никогда не видел. «Вот дела, а? Золото! И не сомневайся, теперь поющие земли запели по-новому. Я слышал, они вдруг захотели торговать с нами и предлагают вполне приличные условия. А кое-кто из знати вроде как говорит, пусть сперва вернут нам прибрежные провинции, интересно, зайдут ли они настолько далеко?» Я все еще пытался осмыслить новости. И как все это обернулось для Геттиса? Ну, трудно сказать, к добру или к худу, но вполне ожидаемо. Теперь тут и говорить не о чем. Когда сюда добрались новости про золото, большинство горожан, кто мог собраться и уехать, так и сделали. Потом пришел приказ отправить обратно каторжников. Их увели, и с ними, ясное дело, ушла охрана, да еще и часть войск в сопровождении. Мой полк и так уже изрядно... «Прорядили болезни смерти и дезертирства, А теперь мы уже даже не полк. Командующие и старшие офицеры собрали вещички и отправились на запад, едва получив приказ. Здесь остались только две роты, и то больше для порядка. Наш старший офицер имеет чин капитана. Как будто они уехали, а нас попросту забыли тут. Велели нам удерживать форт, только не сказали как». Но начал я и осекся, задумавшись, что спросить дальше. Уехал ли Спинг Сыпини, Эмзил и детьми на запад вместе с остальными. Но ты остался? Думаю, я слишком долго служил. Он откусил кусочек кукурузной лепешки, пальцем протолкнул еду поглубже в рот, и я вспомнил, что у него всегда были плохие зубы. Теперь он шумно чавкал, стараясь удерживать пищу там, где у него еще оставались зубы. Он не прекратил говорить, но теперь его слова звучали не слишком внятно. Повиновение приказам для меня давно уже больше, чем привычка. Оно вошло в мою плоть и кровь. Мы с большинством старых псов остались сидеть, стоять, стеречь. Вот это для нас. Теперь тут полный бардак, когда столько офицеров вернулось на запад. Теперь там какой-то новый закон, священнические штучки насчет знати их сыновей. Видать, многие дворяне потеряли старших отпрысков во время чумы, и им это не особо понравилось. Некоторые наши офицеры, кто родился сыновьями-солдатами, услышали, что могут стать наследниками, если новый порядок будет утвержден. По мне так это звучит дико. Человек должен делать то, для чего родился, и не ныть. Однако все изрядно меняется, если офицерам вдруг приходится возвращаться на запад и наследовать своим отцам. Конечно, есть и такие, кого мы только рады были бы спровадить. Тот парень, который сейчас тут командует, не повел бы новых рекрутов в бордель. Даже если бы у нас здесь все еще был этот самый бордель. Но вот он как раз остался с нами. Нельзя сказать, чтобы капитана Тайера любили солдаты, «Но мы повинуемся этому засранцу, поскольку блестящие нашлепки на его форме нам велят». «Капитан Тайер теперь командующий?» К моему горлу подкатила тошнота. «Ты знаешь Тайера?» «Нет-нет, я имел в виду, неужели простой капитан командует целым полком?» «Ну, я ж сказал, большая часть полка ушла. Здесь сейчас только две роты». И не было особого выбора, кого оставить за главного. Тайер имел самый высокий чин, так что он и получил командование. Наверное, его повысят, чтобы все было как положено, когда руки дойдут. Я только надеюсь, Тайер тогда не решит, что теперь обязан стать еще большим святошей. Довольно усколобый тип, так что ли? Старинокессия ничуть не изменился. Пары поощрительных слов хватает, чтобы он разговорился». Он долил свою чашку смесью кофе и гущи. «Ты и половины еще не знаешь», — проворчал он. «Зудит о добром боге, всякий раз, как с нами разговаривает. Выставил из города всех шлюх, отослал, когда ушли каторжники. Никто так и не понял, почему. Они ведь все были честными шлюхами, по большей части. Но капитан Тайер твердит, что женщины ведут мужчин к гибели. Приказал высечь солдата — за то, что тот тайком навещал чужую жену, а мужу сказал, что ему следовало бы держать свою благоверную дома и занимать работы, чтобы та не морочила другим головы. В итоге супруги провели в колодках приятный денек. Колодки? Я и не думал, что здесь есть колодки. Сурово. Похоже, он и впрямь затянул гайки. Я был несколько озадачен. Странно, что такой человек смог завоевать сердце Корсины. Он вообще мостак поболтать о наших грехах и о том, как они навлекли на всех нас беду. И еще он твердит, что прилюдный позор – лучшее средство против греха. Так что теперь у нас завелись колодки и столб для порки рядом со старой виселицей. Он не так уж часто ими пользовался, не приходилось. Довольно пройти рядом с ними, чтобы кровь в жилах заледенела. Капитан говорит, что похоть, шлюхи и женщины с дурной репутацией – Худшее, что может случиться с солдатом, и он намерен всех нас уберечь. Но, скажу я тебе, мы все предпочли бы, чтобы нас оберегали не так усердно. Могу себе представить, тихо подтвердил я. Я задумался, как понравился эпини капитан Тайер в роли командующего. Может, улицы форта и сделались безопаснее для женщин Геттиса, но не думаю, что ее радует его намерение... «Разогнать их по домам». Я постарался не ухмыльнуться, готов поспорить, и Пини не для того ускользнула из-под опеки моей тетушки, чтобы подчиняться командиру мужа. Я вдруг понял, что мне нужно увидеться с ней и с Пинком сегодня же, и риск меня не волнует. Я уже был готов отправляться немедленно, но вспомнил об Эмзел и замешкался в нерешительности. Я тревожился о ней, так почему же мне не хотелось с ней повидаться?» Я опустил взгляд, увидел себя и осознал очевидный ответ. «Мне нужна приличная одежда», — заметил я сам себе и, лишь договорив, понял, что рассуждаю вслух. «Это верно», — с усмешкой согласился Кейси. «Если бы не твой наряд, я бы тебе ни за что не поверил. Наверное, я бы счел тебя дезертиром. Ты ходишь и сидишь, как солдат». «Я?» — не пришлось рассмеяться, чтобы скрыть нахлынувшую вдруг гордость. «Нет, только не я». Но я знаю одну семью в форту. Ну, на самом деле, не так уж и знаю. С ними знаком мой кузен. Он советовал мне навестить их, если я забреду в эти края. Но не думаю, что мне стоит показываться им в таком виде». «Да уж, твоя правда», — с улыбкой согласился кеси «Он всегда был добрым человеком. Я очень на это рассчитывал, и Кеси меня не разочаровал. «Не думаю, что что-нибудь из моих вещей подойдет тебе больше, чем то, в чем ты сейчас». «Но если хочешь, могу отнести записку друзьям твоего кузена. Может, они сумеют тебе помочь?» «Я буду в вечном долгу перед тобой», — с жаром ответил я. Когда Кесси услышал, что друг моего кузена — это лейтенант Кестер, он радостно кивнул. «Один из немногих офицеров, все еще ведущих себя по-офицерски. Посуди сам. К нему пришел личный фургон с припасами, опередивший военные. И знаешь, что он сделал?» поделился со всеми, хотя в его доме полно ребятни, его собственная малышка и недоросли шлюхи из мертвого города. Меня по-прежнему ранило, когда Эмзел так называли, но я почти сдержался. — У тебя найдется листок бумаги и карандаш? — спросил я несколько резко. Кейси выглядел задетым, но признался, что не умеет ни писать, ни читать, поэтому не хранит ничего подобного дома. После недолгих поисков он нехотя показал мне одну из моих старых газет. «Принадлежала моему другу», — пояснил Кеся. «Хотя я не силен в чтении и решил ее сохранить. Я уговорил его отдать мне одну страничку и нацарапал кончиком обожженной палочки записку прямо поверх типографского шрифта. Я вернулся живым. Мне нужна одежда. Следуй за Кеси, объясню все позже», — написал я печатными буквами, — Места на изыски и любезности не хватало. Я подписался инициалами Н.Б. и вручил клочок бумаги Кесе, а потом долго смотрел вслед его лошади с хвостом, напоминающим метелку. Когда он скрылся из виду, я обнаружил, что мне совершенно нечем заняться. Я наскоро обошел кладбище, за которым так старательно ухаживал. Там появилась новая братская могила, такая свежая, что еще не успела зарасти травой. Я нахмурился. Вспышки чумы обычно случались в разгар лета. Затем я заметил табличку, напоминающую те, что делал я, деревянную, с выжженной надписью. Здесь похоронили жертв резни, которую я возглавил всего лишь несколько месяцев назад. Видимо, сразу после их гибели почва была слишком промерзшей, чтобы рыть в ней могилы. Я с горечью подумал о телах, лежавших в сарае, пока весна не размягчила землю, позволив их закопать. Без сомнения, это оказалось страшной работой для тех, кому пришлось ею заниматься. Вероятно, для Кейси с Эбруксом. Я резко отвернулся от могилы, где упокоились убитые мной мужчины, женщины и дети, и направился обратно к хижине. Движимый любопытством, я задержался и заглянул туда, где некогда стояла изгородь из Каэмбры, По глупости я надеялся, что эта преграда не впустит на кладбище спеков. Деревья срубили, а части стволов похоронили вместе с жертвами чумы, в которых они укоренились. Но из пней уже пробивались новые побеги. Я никак не мог понять, какие чувства испытал, увидев это. Я до сих пор слишком хорошо помнил свое отвращение при виде корней, зарывающихся в мертвую плоть, но теперь. Лучше понимая, каково это, обрести дерево, огорчился из-за того, что стволы срубили, а тела похоронили. Я гадал, так ли уж плохо было бы этим людям жить дальше деревьями. Смогли бы они разговаривать с нами, как другие коэмбры, со спеками?» Я покачал головой и повернул обратно к хижине. «Тот мир больше не был моим. Лес уже никогда не заговорит со мной снова». Я ненадолго присел на стул, глядя на угасающий в очаге огонь, но понял, что больше не в силах терпеть эту грязь. Я принес из ручья ведро воды и поставил ее греться. Я решил сказать Кейси, когда тот вернется, что хотел отблагодарить его за доброту. Но сказать по правде, мне просто было больно видеть, что мое чистенькое уютное жилище превратилось в такой свинарник. Так что я отскреб и отмыл тарелки и кастрюли, а потом вымел за порог груду мусора и грязи. Убирая посуду на место, в шкаф, я наткнулся на остатки своих вещей. Кейси сберег все, что я оставил в хижине. Моя одежда была бережно сложена, там лежали даже мои сношенные туфли. Я вытащил и надел одну из рубашек, она свободно болталась на мне, и я на миг поразился тому, что некогда она была мне в пору. Я задумался, почему Кейси не предложил мне воспользоваться моей прежней одеждой, и меня странно тронуло, что он этого не сделал. Я сложил рубашку и вернул ее на место. Он сохранил мои вещи на память обо мне, понял я. Попытка переодевания напомнила мне, насколько я грязен. Я нагрел воды, умылся и даже побрился, воспользовавшись бритвой Кеси. Взгляд в зеркало принес новые откровения. Я был бледен, как гриб, а кожа на лице стала излишне чувствительной. Бреясь, я дважды порезался, и обе ранки сильно кровоточили. Но больше всего меня потрясли черты собственного лица. На нем выступили скулы и четко очерченный подбородок. Глаза вынырнули из-за сужавших их подушек жира, «Я стал похож на кадета Невара Бурвиля, я стал похож на жениха Карсины, я коснулся лица рукой, я стал похож на отца и Росса, понял я, но больше всего на отца». Нетерпение выгнало меня из хижины, я больше не мог сидеть спокойно и ждать. Снова, накинув свои лохмотья, я направился к поленнице. Я наколол для Кейси немного растопки, пока нежная кожа моих ладоней не возмутилась этой грубой работой. Щепки я сложил у двери и задумался, сколько времени уже прошло, когда же вернется Кейси, приедет ли Спинг вместе с ним или сочтет всю эту историю замысловатым розыгрышем. Время тянулось невыносимо медленно. Я походил взад-вперед, прогулялся к огородику, обнаружив на его месте заросли сорняков. Ничего полезного. При помощи ржавого обломка сабли и кухонного ножа успешно поправил покосившиеся ставни, походил еще, моя старая сабля все еще висела на стене, я снял ее, взвесил в руке и сделал пару выпадов. Не слишком впечатляющее оружие. Клинок был выщерблен и тронут ржавчиной, но он по-прежнему оставался клинком. Сперва он ощущался в ладони несколько чужеродно, но после нескольких обманных выпадов и удара по дверному косяку Мне показалось, что я держу за руку старого друга. Я глуповато улыбнулся. Через некоторое время, показавшееся мне вечностью, я услышал, как кто-то приближается, но ни лошадь и даже не пара громыхала повозка. Я торопливо повесил саблю на прежнее место и вышел туда, откуда мог видеть взбирающуюся на холм дорогу. Кейси ехал верхом на своей лошади. Следом катилась самая ветхая двуколка, какую я когда-либо видел, запряженная старой клячей, правила ею эпини, причем одной рукой, на сиденье рядом с ней стояла большая корзина, и вторая ладонь моей кузины покоилась внутри, где возился и гулил младенец.